Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! В этом ролике начинаем чтение повести сэра Артура Конан Дойля «Отравленный пояс». Некоторые слова или фразы могут показаться вам устаревшими. Перевод выполнен сто лет назад. Поэтому предлагаю принять эти особенности как возможность еще глубже погрузиться в эту удивительную фантастическую историю и яснее почувствовать эпоху, в которой происходят описываемые события. После рекомендую вам посетить мои каналы «Русская литература» с Виталием Тороповым и читаем вместе. Итак, Артур Конан Дойл. Отравленный пояс. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Глава первая.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 почесал задумчиво пушистые остатки рыжеватых волос и облег в такие слова свое отрицательное отношение к моему ходатайству. «А мы, знаете ли, мистер Меллоун, имели для вас в виду как раз в ближайшие дни нечто совершенно исключительное, такую вещь, скажу вам прямо, которую только вы можете исполнить надлежащим образом». «Это очень досадно», — ответил я и постарался скрыть как мог свое естественное разочарование. «Разумеется, если я вам нужен, то не о чем говорить. Впрочем, мне очень надо отлучиться по очень важному делу. А поэтому, если все же есть какая-нибудь возможность обойтись без меня, это совершенно невозможно».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 Вы давнишний друг этого крокодила. Да, сказал я с облегчением, это чрезвычайно упрощает дело. Для того ведь я и просил у вас отпуск, чтобы навестить профессора Челленджера. Близится годовщина того необычайного приключения, которое мы пережили вчетвером, и он пригласил нас всех к себе отпраздновать этот день. Великолепно! воскликнул МакАрдел, потирая руки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 С тихой радостью, к которой, однако, примешивались некоторые менее лестные чувства, прочитал я чрезвычайно самодовольное и чрезвычайно нелепое письмо Джеймса Уилсона Макфейла, напечатанное в вашей газете и трактующее о расплывающихся фронгоферовых линиях в спектрах планет и неподвижных звезд.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 какой-то ужасной катастрофе, подстерегающей нас на последней грани пространства, где мы не низвергнемся в какую-нибудь эфирную неагару или разобьемся о некий незримый Лабрадор. Я ничуть не разделяю поверхностного и невежественного оптимизма вашего сотрудника Джеймса Уилсона Макфейла и полагаю, напротив, что надлежало бы точнейшим образом исследовать изменения нашей космической среды. В конце концов, оно означает собою, быть может, нашу всеобщую гибель. А ведь из него вышел бы замечательный проповедник, — заметил МакАрделл. Слова его гремят, как звуки органа. Посмотрим, однако, что вызывает в нем такое беспокойство. То, что в спектре расплываются и исчезают франгоферовые линии, указывает, по-моему, на изменения в космосе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 Так разве трудно допустить, что это течение влечет нас в такие эфирные зоны, которые новые для нас и обладают свойствами, совершенно нам неизвестными? Очевидно, в эфире произошло какое-то изменение этого именно рода. Космическое изменение спектра говорит в пользу такого предположения. Это обстоятельство может быть благоприятным для нас, может таить в себе опасности для нас, и может, в-третьих, не быть связанным с какими-либо для нас последствиями, пока мы об этом ничего не знаем. Пусть скуда умные наблюдатели отмахиваются от всего этого, как от это вещи, не имеющие значения. Всякий, кто подобно мне наделен все же несколько более острым умом, должен понять, что возможности, скрытые во Вселенной, не ограничены ничем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 Тем не менее, тот, кто не мог бы понять, что это в научном смысле возможного, был бы поистине неисправимым дураком. С совершенным почтением, Джордж Эдуард Челленджер Роттерфилд. «А ведь письмо в самом деле чрезвычайно волнующее», — заметил призадумавшись Мак Арделл и вставил сигарету в длинную стеклянную трубку, служившую ему мундштуком. Каково вы мнения на этот счет, мистер малоун К своему стыду я должен был признаться, что решительно ничего не знал об этом спорном вопросе. Что такое прежде всего фраунгаферовые линии? МакАрдел был в это посвящен редакторам нашего научного отдела и достал из письменного стола две многоцветные спектральные ленты, весьма похожие на те, которыми украшают свои кипи молодые честолюбивые члены крикет-клубов. Мак-Ардалл показал мне черные линии, пересекавшие параллельно ряды цветов. Красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. «Вот эти темные полосы и называются фронгоферовыми линиями», — сказал он. «Все цвета в совокупности — это и есть цвет. Всякий свет, дробясь сквозь призму, дает эти цвета. И при том всегда одни и те же. Дело стало быть не в цветах».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 Но теперь, по-моему, она сильно переполошится под влиянием письма Челленджера в Таймсе. А при чем тут Суматра? Да, расстояние в самом деле велико от расплывающихся в спектре линий до больных туземцев на Суматре. Но Челленджер уже доказал нам однажды, что его утверждения имеют под собой почву. К этому присоединяется еще то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 На лестнице я услышал, как в приемной называли мое имя. Это был посыльный, принесший мне телеграмму, которая прибыла на мой адрес в Стритэм. Телеграмма была мне послана именно тем человеком, о котором только что мы говорили, и гласила «Мэлоуну, 17, Хилл-Стрит, «Привезите кислород, Челленджер». «Привезите кислород». Я вспомнил, что профессор отличается юмором слона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 «Быть может, он собирался произвести какой-нибудь важный химический опыт. А быть может...» Но да ведь не мое было дело размышлять о том, для чего ему понадобился кислород. Моя задача была раздобыть его. У меня еще было в распоряжении около часа до отхода поезда. Я поэтому нанял такси, предварительно узнав из телефонного справочника адрес одного кислородного завода на Оксфорд-стрит,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 Сомнений быть не могло. Передо мной стоял мой старый сварливый спутник, профессор Саммерли. «Как! — воскликнул он. — Не вздумайте же вы убеждать меня, что вы тоже получили бессмысленную телеграмму насчет кислорода!» Я достал и протянул ему телеграмму. Он взглянул на меня и сказал. «Ну и я ее получил и послушался его весьма, впрочем, неохотно». Наш милый приятель так же невыносим, как всегда. Не мог же ему в самом деле так срочно понадобиться кислород, что он пренебрег обычными способами его доставки и отнимает время у людей, занятых больше, чем он, и более важными делами. Отчего он не выписал его с завода? Я мог только ответить, что на это были у него, вероятно, серьезные причины. А может быть, он их только счел серьезными. Это, во всяком случае, не одно и то же. Теперь вам, конечно, не нужно покупать кислорода, потому что я и так уже везу с собой изрядный запас. Однако он, по-видимому, желает по какому-то особенному соображению, чтобы я тоже привез кислород, а мне не хотелось бы поступить против его воли. Не обращая внимания на ворчливые возражения профессора, я купил такое же количество кислорода, как и он, И вскоре рядом с его баллоном в автомобиль поставлен был второй. Саммерли предложил взять меня с собой на вокзал Виктории. Я подошел поэтому к шоферу моего такси, чтобы расплатиться с ним. Он заломил цену, значительно превосходящую таксу, и повел себя чрезвычайно вызывающе. Когда я подошел опять к Саммерли, у него происходила яростная перебранка с обоими молодцами, поставившими кислород в автомобиль и при этом его седая козлиная оборудка поддергивалась от волнения вверх и вниз. Один из рабочих обозвал его помниться глупым, поленявшим старым попугаем, и это так обозлило шофера машины Саммерли, что он соскочил с своего сиденья и собирался выступить с кулаками на защиту профессора. Только с трудом удалось мне предупредить Драку. Все эти мелкие инциденты, как и последующие,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 По дороге на вокзал у нас два раза чуть было не произошло столкновения с мчавшимися так же бешено и беспорядочно другими автомобилями. Я еще помню, как жаловался своему спутнику, что ловкость лондонских шоферов значительно понесилась. Один раз мы чуть было не врезались в толпу людей, глазевших на драку на углу Мэл-парка.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 просеяло радостью, когда он увидел нас. Рыжеватые волосы его кое-где серебрились, и морщины на лице стали глубже, но он все еще оставался прежним, славным товарищем былых времен. «Привет, профессор! Здорово, молодой друг мой!» — воскликнул он и пошел нам навстречу. Он расхохотался, увидев наши резервуары с кислородом, который в этот миг выгружал носильщик. «Стало быть, и вы это купили», — сказал он. «Мой баллон уже стоит в купе». «Что взбрело в голову старику?» «Вы читали его письмо в «Таймс», — спросил я. «А о чем там речь?» «Невероятная бессмыслица», — резко сказал Саммерли. «Я думаю, что тут есть какая-то связь с этой кислородной затеей. Я почти уверен в этом», — сказал я. «Совершеннейший вздор».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 который умеет ловко выдвигаться посредством своего рода драматических трюков. В настоящее время все спокойно. Вот почему наш приятель Челленджер полагает, что сможет опять обратить на себя внимание общества. Не думаете же вы, что он серьезно верит во всю эту чепуху насчет изменений в эфире и угрозы, навешенной человеческим родом? Что может быть глупее всей этой дребедени? Он сидел, как старый белый ворон, каркал и трясся от насмешливого хохота. Я пришел в гнев, когда услышал, в каком тоне он говорит о Челленджере. Было совершенно неприлично так говорить о человеке, которому мы обязаны были своей славой. Я хотел уже гневно ответить ему, когда меня опередил лорд Джон.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 «У меня есть свое мнение, сударь мой, и я умею его отстаивать. Неужели же потому, что я однажды ошибся, я должен на веру принимать все, чем этот человек желает нас угощать, хотя бы это была невозможная чушь? Неужели я не имею права на собственное суждение? Уж не нужен ли нам некий научный папа, чьи непогрешимые заключения должны быть принимаемы без возражений бедной смиренной паствой?» Заявляю вам, господа, что у меня у самого есть голова на плечах, и что я считал бы себе снобом и рабской душенкою, если бы не шевелил собственными мозгами. Раз это доставляет вам такое удовольствие, то сделайте милость. Верьте в линию фронгофера и в то, что они расплываются в эфире, и во всю остальную дичь. Но не требуйте, чтобы люди старше и опытнее вас сумасбродствовали вместе с вами. Разве не ясно, как свечка, что если бы эфир изменился, как он полагает, то это отразилось бы гибельно на здоровье людей и сказалось бы и на нас с вами? Он рассмеялся, шумно торжествуя по поводу собственной аргументации. Да, господа, в этом случае мы бы не сидели здесь в поезде железной дороги, мирно обсуждая научные вопросы, а замечали бы явные признаки отравления. Но скажите, пожалуйста.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 Неужели вы могли бы хотя бы на секунду предположить, что существует особый эфир для Англии и особый для Суматры? Уж не думаете ли вы чего доброго, что эфир Кента во многих отношениях лучше, чем эфир графства Сёрри, по которому мы в данный момент проезжаем? Поистине легковерие и невежество профанов беспредельны. Мыслимо ли вообще, чтобы эфир на Суматре обладал губительными свойствами, лишившими сознания населения целой страны, тогда как эфир наших зон не оказывает ни малейшего внимания на наше самочувствие. Хе. О себе, во всяком случае, я могу только сказать, что телесно и духовно никогда не чувствовал себя лучше, чем теперь. «Я ведь не говорю, что я ученый», — возразил я. «Но мне часто приходилось слышать, что научные достижения одного поколения часто признаются ошибочными уже в следующем поколении».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 Самерли поднял вверх подбородок с маленькими острыми клочками своей козлиной бороды. — Благоволите принять к сведению, милостивый государь, что как в старости, так и в молодости я еще ни разу в жизни не колебался говорить то, что, думаю, прямо в лицо невежественным дуракам. Да, сэр, невежественным дуракам. И этой привычки я не изменяю, хотя бы выносили все титулы, которые только могут изобрести рабы и присвоить себе ослы. Глаза лорда Джона вспыхнули на мгновение. Затем он с видимым усилием сдержал себя и с горькой усмешкой откинулся на спинку сиденья, скрестив руки на груди. Весь этот выпад произвел на меня чрезвычайно тягостное и неприятное впечатление. Волною пронеслись у меня в голове воспоминания о сердечной дружбе, о временах радостной жажды приключений, обо всем, за что мы страдали,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 Впрочем, лорд Джон, я вас только что назвал невежественным дураком, и это не совсем хорошо с моей стороны. Это мне напомнило, однако, об одном из моих талантов, которым я раньше владел, довольно забавно, несмотря на его заурядность. Вы знаете меня только как серьезного ученого. Поверите ли вы, что когда-то я пользовался репутацией отличного имитатора звериных голосов? Э, мне удастся вас, пожалуй, приятно поразвлечь».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 Тем временем лорд Джон наклонился ко мне и принялся рассказывать нескончаемую историю про какого-то буйвола и индийского раджу, в которой я не мог уловить никакого смысла. Профессор Саммерли только что защепетал конерейкой, а лорд Джон достиг, казалось, кульминационной точки в своем повествовании, когда поезд остановился в Брук, станции Ротерфилда. Тут поджидал нас Челленджер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 «В сорок седьмой раз», — сказал задумчиво Остин. «Когда же вы оставите службу?» — спросил я, так как мне больше ничего не пришло на ум. «Никогда», — отвечал он. На этом разговор, казалось, кончился, но спустя некоторое время Остин вернулся к нему. «Если я уйду, кто позаботится о нем?» При этом он кивнул головой в сторону своего хозяина. «Кто же станет ему тогда служить?»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 Я видел собственными глазами, как она потом, как пуля из пистолета, вылетела за ворота дома. Господи! О, не то бы вы еще сказали, бы увидели, что у нас творится. Он не перестает ссориться с соседями. Некоторые из них говорят, что никогда он не был в более подходящем обществе, чем когда находился среди допотопных чудовищ, которых вы описали. Так они думают. Я же служу ему уже десять лет и привязан к нему.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 Пусть бьет меня смертным боем, я все-таки не уйду, будьте уверены. Он мой хозяин, я его слуга, пусть так оно и останется до конца нашей жизни. Мы въехали в ворота, выкрашенные в белую краску, и покатили затем по извилистой аллее, обсаженной кустами рододендрона. В конце алии мы увидели белое кирпичное здание красивой архитектуры и приятного вида. Миссис Челленджер...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 «Это ужасно! Прямо-таки ужасно!» — воскликнула полусмеясь полуплачьего супруга. «Джорджу всегда нужно с кем-нибудь ссориться. У нас тут нет ни одного друга». «Именно поэтому я могу дарить нераздельным вниманием свою несравненную жену», — сказал Чиллинджер и обхватил ее нежную фигуру своей короткой толстой рукой. «Если представить себе гориллу рядом с газылью, то можно составить себе понятие об этой чите. «Пойдем. Завтрак подан, и гости, должно быть, проголодались. Сара уже вернулась?» Жена профессора удрученно покачала головой, а сам он громко рассмеялся и погладил себя по бороде. «Остин!» — крикнул он. «Когда поставите машину в гараж, помогите хозяйке приготовить завтрак». «Теперь, джентльмены, пойдемте ко мне в кабинет. Я должен сообщить вам некоторые очень важные вещи».